Эпилог. И опять наступила зима. Артём вышел поздним звёздным вечером с работы, вдохнул глубоко морозный, пахнущий детством воздух и сожмурился. В нём впервые за всё это долгое-долгое время странных и страшных событий вновь проснулся маленький мальчик, ждущий радости от завтрашнего дня. Он подумал о том, как давно не ходил пешком по парку. Это было поринятое навсегда табу. И вдруг ему захотелось вернуть свою жизнь полностью, со всеми её подробностями и деталями, счастливыми моментами. Ведь по сути, он сам вынес себе приговор. Не свобода, лезвие или усталость возможно страха опять увидеть то, что окончательно разобьёт его сердце эти изменения мало кто в нём замечал но он сам воспринимал их как увечья а сегодня он пойдёт через парк он будет считать звёзды у него под ногами будет хрустеть снег Он попробует помечтать, как в детстве. Так, ни о чём. Пусть будет ещё лучше. Он медленно шёл по аллее, остановился у знакомой ёлки, сорвал шишку, вдохнул запах и вдруг сердце вздрогнуло. Он увидел стройную девичью фигурку, и от волнения даже не понял, то ли она Бежит от него, то ли к нему, навстречу. Артем застыл в смятении, а девушка уже была совсем рядом. «Я бегу, бегу за тобой, а ты меня не видишь!» И Юля повисла у него на шее, подняв под девчоночьи ноги. Эта минута вернула ему все — ликование, покой, уверенность, силу. «Ты с елки, что ли, спустилась?» Я приехала за тобой, ждала в машине, потом смотрю, ты уже идёшь по парку, а вот я бегу за тобой. И так люблю, что просто мурашки по коже. Какое счастье, сказал он. Мы вместе пойдём через парк, потом вернёмся к машине, приедем домой, и времени у нас будет целый вечер и целая ночь. В эту ночь Он не раз думал о том, что столько любви ему послано авансом. Он встанет утром и что-нибудь придумает, чтобы его женщине было с ним по-настоящему хорошо и всегда спокойно. Утром он всё-таки решил спросить Юлька, о чего бы ты всё-таки очень хотела? Может нам за границу съездить? Может в театр сходить? или купить тебе бриллианты. — Я думаю, нужно сделать это все, — серьезно ответила Юля, — и как можно быстрее. — Но не сегодня, — уточнил он. — А что бы ты хотел делать сегодня? — Вообще-то наступила суббота. — Я? — Сказать честно. — Нет, соври. — Говорю честно? — Нет. Один ещё денёк хотел бы просто на диване полежать, мультики посмотреть и старую комедию с диска. Да? Ты против? Я не настаиваю, я за. Я просто в восторге. Юля бросилась на Артёма с объятиями, они опять забыли обо всём на свете, а потом он очень удивился, когда жена и мама его разбудили и показали часы. Было 2 часа дня. Как хорошо мы проводим время, счастливо потянулся он. Сергей шёл по коридору к своему другу Славе Земцову. Как всегда, весь в размышлениях, высокая блондинка уже хотела пройти мимо, так как он её не сразу заметил. "Марша!" остановила он её за руку. Мне показалось, что ты пытаешься скрыться от меня бегством. Пытаюсь, ответила Маша, потому что с тех пор, как я перестала быть начальником отдела, я частных детективов больше не интересуют. Ты шутишь или переживаешь по этому поводу? Довольно улыбнулся он. Убиваюсь. Не видишь, что ль? Практически как тень стала. Не находишь? У меня мысли Что тебе наплевать на моё отсутствие? Поскольку выглядишь ты очень даже здорово. Правда? Просияла Маша. Говори, говори, ещё говори про это. Он уже открыл рот, но тут распахнулась дверь кабинета Анищенко, и тот, мельком взглянув на Сергея и не подумав поздороваться, прошествовал с крайним деловым видом. Звёздочка упала на его жирные плечи. "А заметила, Маша, да ты что? Давай угадаю, за что?" "Угадаешь. Куда ты денешься? Неужели за поимку Корнеевой и раскрытие дела Нины Вишняк? А то? Конечно. Ему одному. Слушай, я в восторге. Как же люди бывают постоянно в своих велизя за нас тех. А ты всё продолжаешь на каждом шагу Тьфу, сказать противно. Там да не есть, если честно. Маша на минутку задумалась, а потом расхохоталась. Сказать противно. У меня просто потрясающая идея. Такой отличный повод, я даже к другу Зимцову не зайду. Мы идём в ресторан обедать. Главное, звёздочку а нищенка обмывать. — А что? — Пошли! Он теперь обедать не ходит, боится, что я дело громкое уведу. Этот вечер для Сергея был наверняка более удачным, чем для нищенка. Утром Маша бежала на работу из его квартиры. — Каждому свои звездочки. Философски подумал Сергей, Вспоминая голубое сияние ее глаз.